Слова четвертая. Котенок. У меня лапки. Никогда в жизни не испытывал настолько сильного шока. Я теперь кот, точнее, маленький котенок. Причем у меня появился человек-хозяин с именем, которое я сам еще недавно носил. В это очень сложно было поверить, а еще труднее смириться и принять. Я пробовал выйти в новый мир, чтобы своими глазами убедиться в реальности таких перемен, но раз за разом перед глазами возникала одна и та же надпись. Внимание! Вы зависимы от хозяина питомец и не можете войти в игровой мир, пока ваш хозяин не находится в нем. Я выл от бессилия и надеялся, что все это лишь дурной сон, после которого я проснусь в своем привычном человеческом теле. Но единственное, что мог сейчас, это просматривать информацию о своем персонаже. С экрана характеристик на меня смотрел рыжий лохматый котенок с перебитой левой задней лапкой, туго обмотанный бинтом. «Имя не определено. Внимание! Возможно придумывание имени хозяином вплоть до достижения вами пятого уровня. В противном случае будет выбрано по умолчанию имя «Васька».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 После достижения 25 уровня смена игрового класса невозможно Несовместимые с игровым классом навыки становятся недоступными для получения. Предполагаемый на текущий момент класс «Озорник», «Плакса», «Охотник на птиц». Характеристики персонажа. Сила – 8, минус 30% наносимого в ближнем бою урона. Ловкость – 20%. плюс 30% скорость передвижения, плюс 30% скорость реакции, плюс 30% точность действий. Высокий показатель параметра «ловкость» дает вашему персонажу особые способности. Временно, неактивно. Из-за полученной травмы ловкость временно снижена до 18. получаемый от показателя «ловкость» бонусы снижены. Интеллект – 18%. Высокий для существа вида код показатель интеллекта позволяет видеть расширенные характеристики существ и предметов, а также дает дополнительную информацию о навыках и игровых классах. Восприятие – 18, плюс 20% дальность обзора, слуха, чутья. Телосложение – 14, эффектов нет. Модификатор удачи – минус 3.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 Инвентарь заблокирован. Использовано мутагенов – 0. Известность – 0. Навыки персонажа. Рукопашный бой – единица, мутагены не использованы. Внимание! Выбран один из шести возможных на первом уровне навыков. Особые способности персонажа. Маленький зверек. Прирожденная способность существ вашего вида – Плюс 30% защита от холода из-за меха. Существа крупных и особо крупных размеров игнорируют вас. Живучая тварь. Способность доступна существам с резко отрицательной удачей. Плюс 10% сопротивления холоду, жаре, ядам, радиации и другим агрессивным воздействиям. Ночной хищник. Прирожденная способность существ вашего вида. Отсутствует штраф к дальности обзора ночью, автоматический бесшумный шаг ночью. В качестве еды вам не подходит растительная пища. Всеобщий любимец, прирожденная способность существ вашего вида. Плюс 20 к реакции любых кошачьих, плюс 20 к реакции мужчин, плюс 50 к реакции женщин всех разумных рас». Вплоть до достижения десятого уровня – абсолютная защита от агрессии любых кошачьих. Когтистые лапки – прирожденная способность существ вашего вида. 10% шанс при ударе вызвать у врага кровотечение. Невозможность использования инструментов. Вездесущая твой способность доступна существам с показателем ловкости от 20+. Способность взбираться по вертикальным поверхностям, проникать в узкие проемы и щели, преодолевать прыжком расстояние до десятикратной длины своего тела. Способность временно неактивна из-за травмы. Время восстановления – 30 дней. И что мне делать со всем этим? Уповать на то, что это всего лишь дурной сон, и я проснусь человеком? Но что, если этого не случится никогда? Мне придется играть... Этим? Чуть успокоившись, я уже внимательнее вчитался в характеристики доставшегося мне зверька. М да не боец, мягко говоря. С таким громадным штрафом минус 30% к наносимому когтями и зубами дамагу мой котенок едва ли способен был хоть с кем-то справиться в одиночку. И десятипроцентная вероятность вызвать у противника кровотечение тут не сильно-то помогала. Напрашивалось подкачать силу за счет каких-либо других характеристик, чтобы улучшить боевые возможности. Я попробовал добавить единичку к силе за счет ловкости, благо до подтверждения действий варьировать характеристики возможно было как угодно, и выяснил, что каждое дополнительное очко к силе добавляет плюс 5% к наносимому в ближнем бою урону. Это значило, что даже максимально возможные три добавленные очка к силе в итоге лишь уменьшат штраф до минус 15%. Не слишком-то обнадеживающий результат. Тем более, что я обратил внимание на другую проблему моего персонажа. Крайне низкий модификатор удачи котенка. Чем это мне грозит? Модификатор удачи персонажа влияет на шанс попадания при стрельбе из любых типов дальнобойного оружия.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 К любым проверкам напарирования уклонения сохранение равновесия получения травмы, нанесение критического урона, а также означает повышенную вероятность случайных негативных событий дальнобойное оружие как и участие в азартных играх меня в телекотенка совершенно не интересовали. В когтистых лапках не удержишь лук или ружье как и колоду карт. Но вот штраф «минус три» к любым проверкам на ловкость, а также повышенная вероятность негативных событий, откровенно пугали. Я попробовал добавить единичку к удаче за счет ловкости, Штраф ко всем проверкам снизился до минус двух, но одновременно пропало особое свойство «вездесущая тварь». Хотя последнее было не настолько уж страшным, поскольку из-за травмы лапы мой котенок еще месяц не мог карабкаться по деревьям и далеко прыгать. За целый же месяц игры с таким жутким штрафом к удаче, подозреваю, котенок получил бы кучу новых травм, так что особое свойство «вездесущая тварь» все равно бы не заработало. Еще одно вложенное очко уменьшало штраф ко всем проверкам до минус одного, но одновременно с этим пропало и особое свойство «живучая тварь», дающая моему персонажу 10% защиту от холода, жары и прочих агрессивных воздействий. Пожалуй, нет, это полезное свойство, хотелось бы сохранить. Я вернул распределенные очки на место и продолжил баловаться с характеристиками персонажа, пока еще не подтверждая изменения и просто изучая последствия. Так, увеличение и уменьшение телосложения, соответственно, увеличивало и уменьшало запас очков здоровья, а также очков выносливости. Ну, в общем-то, это было предсказуемо. Но тут... «Внимание! Произошло изменение описания вашего персонажа. Теперь вы – котенок, самец, питомец, сержанта». «Что случилось?» Я совершенно не понимал причины таких изменений. Мой игровой хозяин подарил своего питомца кому-то или...» Тут я усмехнулся хищной улыбкой чеширского кота, поскольку догадался, что именно произошло. Кто бы ни играл за мое человеческое тело, он сразу же избавился от пафосной двойной дворянской фамилии и сменил игровой ник на сержант. «Кстати, лично я бы именно так и поступил». «Хм...» «Что там говорил незнакомец в баре? Два разных характера, это может быть интересно. И не забудьте взять котенка». Кажется, я догадался, зачем требовалось брать с собой котенка. Тело маленького зверька стало моей тюрьмой. А за человека-хозяина, как бы странно это ни звучало, играл тоже я. Я попробовал закрыть окошко характеристик, чтобы убедиться в том, что сержант – это я сам, но... Внимание! Вы зависимы от хозяина питомец и не можете войти в игровой мир, пока ваш хозяин не находится в нём Чёрт! Когда же мне позволят войти в игру? Я снова вернулся к характеристикам персонажа На этот раз экспериментировал с интеллектом Уменьшение параметра интеллект на одно и даже на два очка в явном виде никак не проявлялось Уменьшение же на три очка до пятнадцати убрало надпись о высоком для существа вида код показателе Да и подсказки описания ко всем характеристикам и навыкам стали лаконичнее. А если наоборот, еще больше увеличить интеллект? Интеллект 19. Никаких видимых изменений, разве что чуть упало количество очков выносливости. Подозреваю, что из-за уменьшения ловкости, от которой я отщипнул очко. Интеллект 20. Осталось еще меньше очков выносливости, но зато... оба на У котенка под разноцветными полосками жизни, усталости и голода появилась еще одна, на этот раз синяя. Всплывшая подсказка сообщила, что передо мной шкала очков магии. Всего три очка магии, мало, даже очень мало, но это только начало». Одновременно с этим в таблице моего персонажа появилась строчка об еще одном особом свойстве «Маг-саморучка. Способность доступна существам с показателем интеллекта от 20+. Способность использовать очки магии для затворения изученных заклинаний выбранного раздела магии. Внимание! Требуется наличие у персонажа соответствующего навыка». Вот она, возможность моему котенку сражаться не только слабыми когтями и зубами. Чувствуя, что нахожусь на правильном пути, я ознакомился с возможными для изучения котенком разделами магии. Магия иллюзий, магия лечения, магия проклятий, магия превращений, магия стихий. Еще два раздела, магия вызова и магия смерти, были для меня почему-то неактивными. Не знаю уж по какой причине, возможно, этот мир имел какие-то ограничения по балансу и не предполагал существования вызывающего жутких демонов или рассылающего смерть направо-налево милого и безобидного на вид домашнего питомца. Ну ладно, и пяти имеющихся разделов магии мне более чем хватит. Хотя, вот же черт! Для использования каждого раздела магии требовалось наличие у персонажа соответствующего навыка, Но главная проблема состояла в том, что эти навыки были между собой несовместимы. Я мог выбрать только один из пяти. Не, ну так нечестно Хотелось все. И пускать огненные фаерболы во врагов, и лечить себя и своих друзей, и вызывать коварные иллюзии, и превращаться из безобидного котенка в нечто большое и опасное. Но после долгого изучения предлагаемых заклинаний, я все же остановился на магии проклятий. «Ослабить врага», «Затормозить врага», «Вызвать у врага болезнь». Эти заклинания были доступны сразу же на первом уровне, хотя использование последнего требовало аж пяти очков магии при моих всего трёх. Тем не менее, свой выбор я сделал». Уменьшить ловкость с 20 до 18, высвободив таким образом два очка характеристик, прощай полезное свойство «вездесущая тварь» придется обходиться без тебя, да и временные из-за травмы лапы эффективная ловкость котенка будет всего 16. Еще одно очко характеристик возьмем за счет уменьшения восприятия до 17. Да, на 5% упала дальность чутья, слуха и обзора, но это не критично. Главное, получили три возможных для изменения характеристик персонажа очка Первым делом поднимаем интеллект с 18 до 20 Есть полоска магии Встречайте в новом мире пушистого мага-котенка И, наконец, последним очком характеристик Модификатор удачи поднимаем с минус 3 до минус 2 Чтобы будущему грозе всех врагов жить стало хоть чуточку полегче Получен навык «Магия проклятий. Первый уровень». Выбор второго раздела магии возможен только на десятом уровне персонажа. Выбрано два из шести возможных на первом уровне персонажа навыков. Исчез возможный для дальнейшего выбора класс «Плакса». Добавился возможный для дальнейшего выбора класс «Проклинатель». Я вчитался в строки текста и довольно заурчал. Другие разделы магии для котенка вовсе не закрыты, просто для их изучения еще не настало время. Придется ждать десятого уровня. Так, начало положено. Теперь я хотел разобраться с полезными для своего котенка навыками, но именно в этот момент меня выдернуло в новый мир. Наконец-то! Внимание! Мир опасен и труден Тот игрок, кто без единой смерти переживет первые сутки в новом мире Получит плюс два очка характеристик персонажа О, приятный бонус, нужно будет постараться его получить Вот только где это я? Зима, ночь, заснеженный лес Сугробы такие, что маленький пушистый зверек проваливался в них с головой Стоп, голоса? «Да, точно. Где-то впереди разговаривали люди». Подпрыгивая и проваливаясь в рыхлый снег, я поскакал на голос. Почти уже достиг говорящих, но тут... Неопрятный бандит, осмотревшись по сторонам и не заметив крохотного котенка, размахнулся и с силой стукнул камнем по темечку сидящего на корточках молодого парня. «Он его убил! Я аж замер от увиденного!» «Внимание! Ваш хозяин-сержант погиб. Воскрешение будет возможно через 15 минут. Желаете переместиться к точке возрождения хозяина?»